И пришла мысль, хочу ли я, чтобы это повторилось, чтобы вновь наступил идеальный порядок, а вместе с ним неизменность. Потом в сознание проникли другие мысли, больше похожие на серебристых угрей. В конце концов, он всадник и был им всегда, начиная с того самого времени, когда у людей, живущих в глиняных городах посреди выжженных равнин, возникла идея о том, что перед тем, как возникло все остальное… Существовало нечто. Он всадник, а всадник слышит все издаваемые миром звуки. Жители глиняных городов и обитатели шатров из звериных шкур инстинктивно понимали, что мир окружает полной опасности, сложная и безразличная к их нуждам вселенная. Они знали, что от холода пространства и пучины ночи их отделяет лишь толщина зеркала знали, что эта так называемая реальность, это паутина правил, благодаря которым стала возможна жизнь, всего лишь пена на гребне прилива. О, да, они боялись старого хаоса, Но теперь... Он открыл глаза и посмотрел на свои темные дымящиеся руки и спросил у окружающего мира, «Кто же я теперь?» Людзе услышал свой... Возникший из ниоткуда голос «ся» почти, но не совсем. «Я успела снова тебя завести», — сказала стоящая перед ним девушка. Затем она отошла на шаг и окинула его критическим взглядом. Впервые за 800 лет Людзе почувствовал себя так, словно его застукали за каким-то постыдным поступком. Этот пытливый взгляд как будто рылся у него в голове. «Ты, видимо, Людзе», — предположила Сьюзан, — «а я Сьюзан, Стогелецкая». На объяснение нет времени, даже учитывая то, что оно стоит. В общем, мы должны проводить лопсанга к стеклянным часам. Ты что-нибудь умеешь? Лопсанг считает тебя немного мошенником? Только немного? Я поражен. Людзе огляделся, что здесь произошло. На улице никого не было видно. Кроме ставших уже привычными людских статуй, на мостовой валялись серебряные бумажки и цветистые фантики а на стене за его спиной красовалось пятно, очень похожее на шоколадную глазурь. Некоторым удалось сбежать, покачала головой Сьюзан, поднимая с земли предмет, который, как очень надеялся, Людзе был гигантским кулинарным шприцем, а не чем-то еще, куда более страшным. В основном они дрались друг с другом. «Ты стал бы разрывать кого-нибудь на части ради конфеты с кофейной начинкой?» Людзе посмотрел прямо в эти глаза. За 800 лет Людзе научился читать людей, как открытые книги. Однако Сьюзен представляла собой историю, уходившую в самую глубь веков. Она, вероятно, знала о существовании правила номер один, и ей было совершенно на него наплевать. К таким людям следовало относиться с уважением. Ну и допускать, чтобы они все делали по-своему, тоже нельзя. «С кофейным зернышком сверху или просто с начинкой?» — спросил он. «Без кофейного зернышка, как мне кажется», — ответил Сьюзен, глядя ему прямо в глаза. «Нет, не стал бы», — сказал Людзе. «Они постоянно учатся», — раздался женский голос за спиной метельщика. «Некоторые сопротивлялись. Мы можем учиться. Так люди стали людьми». Людзе окинул взглядом говорившую. Она была похожа на даму из высшего общества, которая провела не самый удачный день в молотилке. «Мне хотелось бы кое-что выяснить», — промолвил он, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Вы сражались с серыми людьми при помощи конфет?» «Да», — кивнулась Сьюзен, выглядывая из-за угла, — «происходит своего рода чувственный взрыв. Они теряют контроль над своим морфическим полем. Ты хорошо умеешь бросать?» «Отлично, едино. Дай ему столько шоколадных яиц, сколько он сможет унести». Секрет заключается в том, что при ударе о землю Они разлетались на как можно большее количество осколков А где сейчас Лобсанг? Он, ну, скажем так, духовно, он с нами В воздухе возникли синеватые искорки Переживает болезнь роста, как мне кажется, добавила Сьюзан Многовековой опыт снова пришел на помощь Людзе Он всегда оказался мне юношей которому еще предстоит найти себя, сказал он. Да, согласилась Юзан. И это стало для него небольшим потрясением. Пошли. Смерть смотрела на мир. Без времени достигла края и со скоростью света начала распространяться по вселенной. Плоский мир стал похож на хрустальную скульптуру. Это не был апокалипсис. Их... Всегда было много мелких апокалипсисов, на которые не стоило обращать внимание, ложных апокалипсисов, апокрифических апокалипсисов. Большая часть из них приходилась на старые времена, когда весь свет, которому должен был наступить тот самый конец, а объективно был ничуть не больше нескольких деревень и полянки в лесу. Все эти крошечные мерки рано или поздно кончались, но всегда оставалось что-то еще, к примеру, горизонт. Беженцы вдруг открывали, что свет куда больше, чем они думали. Несколько деревень на полянке? Ха! Да разве можно быть такими глупцами? Нет, теперь-то они знают, целый свет — это остров. А дальше опять горизонт. Но сейчас у света кончились горизонты. Прямо на глазах у смерти солнце остановилось посреди своей орбиты, и его свет стал более тусклым, обрел красноватый оттенок, Он вздохнул и пришпорил бинки, и поскакал по местам, которых не найдешь ни на одной карте. Небо было заполнено серыми силуэтами, рябь пробежала по рядам аудиторов, когда конь бледный направился в их сторону, один подлетел к смерти и завис в воздухе в нескольких футах от него. «Разве тебе не пора отправиться в путь?» — спросил он. «Ты говоришь от имени всех? Ты знаешь обычай?» — раздался голос в голове смерти. «Среди нас один говорит от имени всех. То, что было сделано, неверно. Тебя это не касается. Тем не менее, мы обязаны отвечать за свои поступки. Все мы. Вселенная будет существовать вечно», — произнес голос. «Законсервированный, упорядоченный, понятный, законопослушный, зарегистрированный, неизменный, идеальный мир, законченный?» Нет. Так или иначе, сегодня все закончится. Слишком рано. Остались незавершенные дела. Какие именно? Все. Сверкнула вспышка, и вдруг появилась фигура, вся в белом, с книгой в руке. Она перевела взгляд со смерти на неисчислимые ряды аудиторов и спросила, «Прошу прощения, я попал в нужное место?» Два аудитора подсчитывали атомы тротуарной плитки. Почувствовав движение, они подняли головы. День добрый, поздоровался Людзе. Могу ли я привлечь ваше внимание к плакату, который держит моя помощница Сьюзен И правда держала в руках плакат. Всем открыть рты! По распоряжению было написано на нем. Людзе разжал пальцы, в каждой руке у него было по карамели и бросал он очень метко. Рты закрылись, лица обрели безмятежность. Раздался звук, напоминавший мурлыканье и вой одновременно, который очень скоро превратился в ультразвук, а потом аудиторы постепенно растворились. Сначала утратили четкие очертания, затем, по мере ускорения процесса, на их месте появилось растущее облако. «Это называется рукородной борьбой», — сказал Людзе. «А почему люди так не реагируют?» «Иногда реагируют», — возразила Сьюзан а когда они уставились, на нее моргнула и добавила всякие дуры, не способные себя сдерживать. «Ну, вам, людям, не приходится постоянно сосредотачиваться, чтобы поддерживать форму», — ответила Едино. «Кстати, это были последние карамельки». «Есть еще золотая коллекция», — покачала головой Сьюзен. «Там три карамельки в черном шоколаде с белой шоколадной начинкой, а три в молочном шоколаде и со взбитыми сливками, а не в таких серебристых фантиках». «Послушайте, я просто много знаю, понятно? Может, пойдем дальше, а? И давайте уже перестанем говорить о конфетах». «У тебя нет над нами власти», — сказал аудитор. «Мы не принадлежим к живым. Но вы демонстрируете высокомерие, гордость и глупость. А это эмоции. Я даже назвал бы их признаками жизни э, -э прошу прощения», — вмешалась фигура в белом, — — Но ты здесь один. — Извините. — Да. — Повернулся Смерть. — В чем дело? — Это ведь на нагло осведомила сияющая фигура. — Мы разговариваем. — Да, понятно. — Но это апокалипсис. Действительный конец действительно всего света? — Нет, — сказал аудитор. — Да, — сказал Смерть. — Великолепно, — воскликнула фигура.